Уроки искусства. Чему учит искусство? Добру? Нет. Уму-разуму? Нет. Оно даже себе самому научить не может, ибо оно дано. Нет вещи, которые бы оно не учило, как нет вещи ей прямо обратной, которые бы оно не учило, как нет вещи, которые бы одной только и учила. Все уроки, которые мы извлекаем из искусства, мы в него влагаем. Ряд ответов, которым нет вопросов. Все искусство – одна данность ответа. Так в пире во время чумы оно ответило раньше, чем я спросила, закидало меня ответами. Все наше искусство в том, чтобы суметь поспеть, противопоставить каждому ответу, пока не испарился свой вопрос. Это обскакивание тебя ответами и есть вдохновение. И как часто пустой лист Один прочел Вертера и стреляется, другой прочел Вертера и, потому что Вертер стреляется, решает жить. Один поступил как Вертер, другой как Гёте. Урок самоистребления, урок самообороны и то, и другое. Гёте по какому-то закону данного часа его жизни нужно было застрелить Вертера. Самоубийственному демону поколения нужно было воплотиться рукой именно Гёте. Дважды роковая необходимость и, как таковая, безответственное и очень последственное. Виновен ли Гёте во всех последовавших смертях? Он на глубокой и прекрасной старости своих лет сам ответил «нет». Иначе бы мы и слово сказать не смели, ибо кто может учесть действие данного слова? Передача моя. Смысл таков. И я за Гёте отвечу «нет». Злой воли у него не было, никакой воли, кроме творческой, не было. Он, пиша своего Вертера, не только о всех других, то есть их возможных бедах, но и о себе, своей беде, забыл. Все забвения, то есть забвенье всего, что не вещь, то есть самая основа творчества. Написал ли бы Гёте после всего происшедшего второго Вертера, если, вопреки вероятию, ему бы еще раз так же до зарезу понадобилось, и был ли бы подсуден тогда? Написал ли бы Гёте, зная? Тысячу раз бы написал, если бы понадобилось. Как не написал бы и первой строки первого «Будь давление чуть-чуть ниже». Вертер, как Вальсингам, давит изнутри. И был ли бы подсуден тогда? Как человек – да. Как художник – нет. Больше скажу. Подсуден и осужден Гёте, как художник, был бы именно в случае умерщвления в себе Вертера в целях сохранения человеческих жизней, исполнения заповедей не убей. Здесь художественный закон нравственному прямо обратен. Виновен художник только в двух случаях. Уже упомянутого отказа от вещи, чью бы то ни было пользу, и в создании вещи не художественной. Здесь его малая ответственность кончается и начинается безмерная человеческая.